Глава 15: Готовясь к осаде: Немец пришел в себя. Он оказался неглупым человеком, но ненавидит русов. Я приказала Арну связать его, потому что он порывался встать. Ната в просторном платье, заменявшем ей пижаму, облокотившись сидела у окна. Проснувшись, я не сразу понял, что нахожусь в Мехико. Запах немытого тела чувствовал я сам. Стало стыдно перед девушкой. Мог бы вначале помыться, прежде чем нести ее в спальню. Он что-нибудь говорил? — спросил я, имея в виду немца. — Только о своей ненависти к русам. Грозился именем Дидриха, что повесит нас на деревьях по всей округе. Ната скользнула ко мне под шкуру. — Ната, от меня воняет! — отодвинулся я от девушки. — Дурашка! — засмеялась та. — Когда женщина любит, она не замечает такие вещи, а от тебя постоянно! — уколола Ната, уворачиваясь от шлепка по пятой точке. — Постоянно? — Изобразив гнев, погнался за девушкой, нос похватился, вспомнив, что полностью раздет. «Приготовь мне воды!» — крикнул кривляющийся в прихожей Нате и завернулся в шкуру. После водных процедур придирчиво понюхал у себя подмышкой. «Нифига там не несёт! Что там себе понапридумывала эта тощая задница?» Это словосочетание выводило девушку из себя. Несколько раз ловил её разглядывающей свою пятую точку, словно пытаясь понять, почему я её так окрестил.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 Немец уловил угрозу, его лицо побледнело, а НАТО моментально посерьезнела. Давно бы так, распоясались горе-комики. Допрос немца дал мало информации. Он подтвердил, что является командиром отдельного отряда Ганса Мольтке. В его задачу входило взятие Мехико и удержание плацдарма до подхода основных сил. На все вопросы про численность и вооружение армии Дитриха Ганс молчал. Не подействовала угроза вздёрнуть его как диверсанта.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 Тут же уйдут на дно в своей амуниции, а болты их доспехи прошивают, если останутся на плотах. Уже вечером, ужиная в компании Ганс и Наты, в голову пришла мысль про коктейли Молотова. С момента своего прибытия в Максель как-то не обращал большого внимания на наличие нефти. А она была знакома русам даже в момент моего отлета. Послал Селида за шрамом, наблюдая, как полусидя ужинает немец.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 «Максим, не обижайся», — сменила гнев на милость Ната. «Просто меня обидел твой вопрос». «Не обижаюсь. Спи. Сегодня голова болит у меня», — еле подавил смешок, услышав недовольное сопение девушки. Нарм, вызванный с позаранку, удивился, услышав про замаскированную батарею из двух пушек у южной оконечности крепостной стены на берегу озера. Оставив его в недоумении насчет своих дальнейших планов, проверил прочность ворот.